Глава шестая. Предать суду. Намек Торндайка на то, что моя усиливающаяся близость Жульет Гибсон может предвещать опасность, застал меня врасплох. На самом деле я отнесся к нему как к наглости. Тем не менее он дал мне достаточно пищи для размышлений, и вскоре я начал подозревать, что мой наблюдательный друг заметил в моем отношении к мисс Гибсон такие чувства. о которых я сам еще не подозревал. Конечно, нелепо было бы подозревать, что такое краткое знакомство могло породить серьезные чувства. Я встречался с этой девушкой только три раза, и сейчас, помимо деловых отношений, мог рассчитывать лишь на легкий кивок при встрече. Однако, когда обдумывал этот вопрос бесстрастно и рассматривал свое сознание, Я не мог не признать, что она вызвала во мне интерес, не имеющий отношения к ее роли в той драме, которая медленно разворачивалась перед нами. Она, несомненно, очень привлекательная девушка, и ее красота того типа, который мне особенно нравится, полное достоинство и характера, что обещает великолепный средний возраст. Да и в других отношениях у нее очень привлекательный характер. Она откровенна и открыта, она живая и умная, и хотя вполне уверена в себе, обладает женской мягкостью, которая так нравится мужчинам. Короче, я понял, что если бы не было такого человека, как Рюбен Хорнби, я бы смотрел на мисс Гибсон с необычайным интересом. Но, к несчастью, Рюбен Хорби был самой ощутимой реальностью. И больше того, само трудное положение, в котором он оказался, требовало... чтобы каждый человек, обладающий честью, относился к нему сочувственно. Это правда, что мисс Гибсон отказывалась от всяких чувств по отношению к Рюбену, кроме чисто дружеских, но молодые люди не всегда могут бесстрастно судить о своих чувствах, и как человек мира сего я не мог не иметь по этому вопросу своего мнения. И мнение Торндайка совпадало с моим. Вывод, к которому привели меня рассуждения, был таков. Во-первых, я эгоистично осел, во-вторых, мои отношения с мисс Гибсон исключительно делового характера и должны рассматриваться только на этой основе. К тому же я временно являюсь доверенным лицом Рюбенна Хорнби, и честь требует, чтобы его интересы я рассматривал как первостепенные. — Надеюсь, — сказал Торндайк, протягивая руку к моей чашке с чаем, — что эти глубокие размышления связаны с делом Хорнби. В таком случае я хотел бы услышать, что головоломка разрешена и тайно разъяснилась. «Почему вы этого ждете?» — спросил я. Подозреваю, что я немного покраснел, встретив его взгляд. Было что-то тревожное в том сухом насмешливом взгляде. Я понимал, что он за мной наблюдает и чувствовал себя так же, как разумная водяная блоха на освещенном предметном столике микроскопа. «Мой дорогой друг», — ответил Торндайк, — «за последние четверть часа вы не сказали ни слова. Вы поглощали пищу с безжалостной регулярностью машины для изготовления сосисок и время от времени корчили самые отвратительные гримасы кофейной чашки. Кофейная чашка не отставала от вас, если я могу судить по собственному отражению». Я со смехом оторвался от размышлений и посмотрел на нелепо искаженное отражение в серебряной поверхности. — Боюсь, сегодня утром я был скучным спутником, — виновато признался я. — Ни в коем случае, — с улыбкой ответил Торндайк. — Напротив, я нахожу вас очень забавным и поучительным, и заговорил, только когда ваши возможности молчаливого развлечения меня истощились. — Можете сколько угодно шутить на мой счет, — сказал я. «Ну, счет не слишком большой», — возразил он. «Я только воспользовался побочными результатами вашей мыслительной деятельности. А вот ты, Энсти». Причина этого восклицания послужил своеобразный стук трости по входной двери, и когда Торндайк встал и распахнул дверь, я услышал ясный музыкальный голос, чьи каденции свидетельствовали, что говорит опытный оратор. «Привет, ученый брат!» — произнес этот голос. «Я не своевременно вторгаюсь в ваши ученые занятия?» Тут наш гость вошел и осмотрелся. «Так и есть. Кажется, темой служат психологические проблемы и их практическое разрешение. Психохимическое исследование особенностей бекона с прослойками с жареными яйцами. Я вижу еще одного ученого брата». Он пристально посмотрел на меня через пенсне, и я в некотором замешательстве смотрел на него. — Это мой друг Джервис, о котором я вам говорил, — сказал Торнбайк. — Он работает со мной над этим делом. — Эхо вашей славы дошло до меня, сэр, — возвестил Энсти, протягивая руку. — Горд знакомством с вами. «Я должен был вас немедленно узнать по портрету вашего оплакиваемого дяди из Гринвичской больницы». «Понимаете, Стряк объяснил Торундайк, Но у него бывают светлые интервалы. И если мы будем терпеливы, вскоре начнется один такой интервал». «Терпение!» — воскликнул эксцентричный гость. «Это я должен проявлять терпение, когда меня тащат в полицейские суды!» и другие притоны, чтобы я в качестве адвоката с Кенсингтон-Лейн защищал обычных воров и грабителей. «Вижу, вы разговаривали с Лоули», — констатировал Торндайк. «Да», — и он сказал, что у нас нет ноги, на которой мы смогли бы стоять. «Да, нам придется стоять на головах, как и положено людям с интеллектом, но Лаули ничего не знает об этом деле». Примечание выражение «to have no leg» — «не имеет ноги», Означает не иметь оснований. Конец примечания. «А он думает, что знает все», — сказал Энсти. «Так думает большинство», — возразил Торндайк. «Люди приходят к выводам интуитивно. Это чертовски легкая и дешевая дорога. Мы сохраняем за собой право на защиту, полагаю, вы с этим согласны? Вероятно, судья точно направит дело в суд, если у вас нет неопровержимого алиби». — Алиби у нас есть, но мы основываемся не на нем. — В таком случае нам стоит сохранить право на защиту, — сказал Энсти. — И нам пора начинать наше паломничество, потому что мы должны быть у Лоури в половине одиннадцатого. — Джервис идет с нами. — Да, вам лучше пойти, — согласился Торндек. — Это отложенное дело бедного Хорнби. Решается только вопрос о передаче дела в суд, — и нам там особенно нечего сказать, но можем уловить какой-нибудь намек со стороны обвинения. «Я все равно хотел бы услышать, что происходит», — произнес я. И мы направились в сторону Линкольн-Инн, в северной части которого находится офис мистера Лоули. «А, — сказал адвокат, когда мы вошли, — я рад, что вы пришли. Я уже начинал тревожиться. В таких случаях нельзя опаздывать». «Знакомы ли вы с мистером Волтером Хорнби?» «Не думаю». Он познакомил Торндайка и меня с кузеном клиента. И, пожимая руки, мы разглядывали друг друга с взаимным интересом. «Я слышала вас от своей тети», — сказал Волтер, обращаясь преимущественно ко мне. «Она, видимо, считает вас юридическими маскелайном и куком». — Надеюсь, ради моего кузена вы сможете совершить чудо, на которое она рассчитывает. Я посмотрел на Рюбена, который в этот момент разговаривал с Торндайком, и он, уловив мой взгляд, протянул руку с теплом, которое мне показалось трогательным. Он словно постарел с тех пор, как я видел его в прошлый раз. Побледнел и похудел, но держался собранно и, как мне показалось, хорошо переносил удар. — Кэп у дверей, сэр, — сказал клерк. «Кэп», — повторил Лоули с сомнением, глядя на меня, — «да нам понадобится «Омнибус». «Мы с доктором Джервисом можем пойти пешком», — предложил Уолтер. «Наверное, придем раньше вас, а если задержимся, это неважно». «Да, это подойдет», — сказал мистер Лоули. «Вы вдвоем пойдете пешком. Пошли». Мы вышли на тротуар, возле которого стоял четырехместный автомобиль, И когда все садились, Торндайк на мгновение оказался рядом со мной. — Не позволяйте ему выкачивать из вас сведения, — тихо шепнул он, не глядя на меня. Потом сел в машину и захлопнул дверцу. — Какое исключительное дело, — заметил Волтер, после того, как мы две или три минуты шли молча. — Ужасное дело. Должен признаться, что я ничего не понимаю. — Как это? — спросил я. «Видите ли, есть только два возможных объяснения этого преступления, и каждый из них кажется немыслимым. Первое — Рюбен, человек исключительной частности, насколько я могу судить по своему опыту, совершил злобное, отвратительное воровство, у которого нет никаких видимых мотивов. Он не беден, у него нет долгов, и он ни в малейшей степени не алчен». С другой стороны, есть отпечаток большого пальца, что, по мнению экспертов, равносильно показанию свидетелей, что он совершил воровство. Это совершенно непонятно. Вы так не думаете? В том виде, в котором вы сформулировали, — ответил я, — действительно очень непонятно. Но как еще можно формулировать, — спросил он с плохо скрываемым интересом. Я имею в виду, что если Рюбен таков, каким вы его описываете, это совершенно непостижимо. «Совершенно верно», — согласился он, явно разочарованный моим бессодержательным ответом. Несколько минут он шел молча, потом сказал, «Наверное, мне не следовало бы спрашивать, не видите ли вы выхода из этой трудности. Мы все, естественно, очень тревожимся из-за исхода этого дела, видя, в каком положении оказался бедный Любен». — Естественно, но дело в том, что я знаю не больше вас. А что касается Торндайка, то лучше расспрашивать жителей Уитстабла, чем его. — Да, я так понял со слов Жульет, Но я подумал, что вы по своей работе в лаборатории можете больше знать о линии защиты. Я говорю о работе с микроскопом и фотографиями. До вчерашнего вечера, когда Торндайк провел меня туда вместе с вашей тетей и мисс Гибсон, Я никогда не был в лаборатории. Всю работу в ней проводит помощник, а он знает о деле не больше, чем наборщик, готовящий текст к печати. Нет, Торндайк всегда играет один, и никто не знает его карты, пока он не выложит их на стол. Мой спутник молча принял мой ответ, а я поздравлял себя с тем, как ловко парировал его неудобный вопрос. Но очень скоро придет время, когда я пожалею, что отвечал так открыто и выразительно. Ой, дядя сейчас в очень трудном положении. Снова заговорил после паузы Уолтер. К его личным неприятностям добавилось еще это ужасное дело. У него есть какие-то другие неприятности? – спросил я. Вы разве не слышали? Я думал, вы знаете, иначе не заговорил бы. Конечно, это не тайна. Дело в том, что его финансовые дела слегка запутаны». Правда? – воскликнул я, удивленный этим новым обстоятельством. Да, дела приняли нехороший оборот, хотя я уверен, что он выкрутится. Понимаете, это обычная вещь, инвестиции или, лучше сказать, спекуляции. Кажется, он вложил много средств в шахты. Считал, что он в курсе, но на самом деле не так. И дело пошло нехорошо. Он вложил гораздо больше денег, чем мог себе позволить, и ему грозит большой убыток, если он не вернет средства. А тут эти проклятые алмазы. Морально он за их потерю не отвечает. но вопрос в том, отвечает ли юридически. Адвокаты считают, что не отвечают, но завтра будет собрание кредиторов. А что они решат, по-вашему? О, я думаю, что сейчас они не станут его винить, но, конечно, если его признают ответственным за потерю алмазов, нам придется выполнять все требования, как выражаются финансисты. Значит, алмазы дорогие. В этом пакете от 25 до 30 тысяч фунтов. Я присвистнул. Дело гораздо серьезнее, чем я себе представлял. и Я подумал, понимает ли Торн дайк размеры украденного. И в это время мы пришли в полицейский суд. «Наверное, наши друзья уже внутри», — сказал Волтер. «Должно быть, они опередили нас». Констебль, которого мы спросили, подтвердил это предположение. Он показал нам вход в суд. Пройдя по коридору и протолкавшись через толпу зевак... Мы попали в ложу адвокатов и едва успели занять места, когда началось заседание. Последующее было невыразимо мрачным и угнетающим. Оно свидетельствовало о беспомощности даже невиновного, на которого наложил свою руку закон и пустил в ход неумолимую машину. Судья, бесстрастный и сухой, окунул перо, когда Рюбену, явившемуся в соответствии с залогом в суд, зачитали обвинения. Адвокат, представлявший полицию, кратко изложил дело с видом агента по продаже недвижимости, делающего очередное предложение. Затем, когда огласили заявление о невиновности подозреваемого, вызвали свидетелей. Их было только двое, и когда назвали первого Джона Хорнби, я с любопытством посмотрел на место свидетелей. Я не был знаком с мистером Хорнби, и когда он вошел, увидел пожилого мужчину, рослого, цветущего, хорошо сохранившегося, но напряженного, с выражением неконтролируемого возбуждения, которое выдавали непрерывные нервные движения, что необычно контрастировало со сдержанным поведением обвиняемого. Тем не менее, показания он давал очень четко и последовательно, припомнив события, связанные с обнаружением преступления в тех самых словах, который я слышал от мистера Лоули, хотя, конечно, показания были гораздо выразительнее, чем слова адвоката. Затем показания давал мистер Синглтон из отдела отпечатков пальцев Скотланд-Ярда, и я очень внимательно выслушал его. Он предъявил листок с отпечатком большого пальца, предварительно этот листок опознал мистер Хорнби, и листок с отпечатком, который снял он сам с левого большого пальца заключенного. и заявил, что данные два отпечатка совершенно идентичны. «Вы считаете, что отпечаток на бумаге, найденный в сейфе мистера Хорнби, оставлен левым большим пальцем заключенного?» Сухим деловым тоном спросил судья. «Я уверен в этом». «Вы считаете, что ошибка невозможна?» «Ошибка невозможна, Ваша честь, это определенно!» Судья вопросительно взглянул на Энсти. и адвокат встал. «Мы оставляем за собой право на защиту, ваша честь!» Судья тем же спокойным деловым голосом объявил, что решает рассмотреть дело заключенного в Центральном криминальном суде с отказом принять залог. Рюбена увели, и было объявлено о слушании следующего дела. По специальному разрешению Рубена повезли в Холлоуэй, в кэбе, а не в Грязном... зараженном паразитами тюремном фургоне, и друзьям разрешили с ним попрощаться. — Это тяжкое испытание, Хорнби, — сказал Торндайк, когда мы втроем на некоторое время остались одни. И сквозь его природную бесстрастность проглянули тепло и искреннее сочувствие. Но не унывайте, я убедился в вашей невиновности и надеюсь убедить мир. хотя это я говорю только вам, а вы никому не должны об этом рассказывать. Любен пожал руку другу в нужде, но в данный момент не был способен говорить. И так как стало очевидно, что он может потерять самообладание, Торндайк со своим природным тактом торопливо попрощался с ним и, взяв меня за руку, повернулся. «Я хотел бы избавить беднягу...» — От этой задержки, особенно от унижения тюрьмы, — с сожалением сказал он, — когда мы шли по улице. — Быть обвиненным в преступлении — это не унижение, — ответил я. — Впрочем, не очень убежденно. Такое может случиться с лучшими из нас, и ведь в глазах закона он по-прежнему невиновен. — Мой дорогой Джервис, вы, как и я, прекрасно знаете, что это казуистика, — сказал Торндайк. Закон предлагает считать человека до приговора суда невиновным, но как он обращается с этим человеком? Вы слышали, как судья обращался к нашему другу? За пределами суда он называл бы его мистер Хорнби. Знаете, что станет с Рубеном в Холлоуэе? Надзиратели будут ему приказывать. Ему к воротнику пришьют номер. Его поместят в камеру с глазком в двери. И всякий проходящий незнакомый человек сможет его увидеть еду ему будут приносить воловяной тарелки соловянным ножом и ложкой и его будут выводить из камеры и заставлять гулять по тюремному двору в обществе других заключенных в основном отбросов лондона если его оправдают он будет выпущен без извинений и компенсации из за те потери что мог испытать из-за заключения. «Я полагаю, это зло неизбежно», — сказал я. «Может, да, а может и нет», — ответил Торндайк. «Я говорю о том, что презумпция невиновности — чистая фикция, что с обвиняемым с момента ареста обращаются как с преступником. Однако, — заключил он, останавливая проезжающего извозчика, — нам придется отложить дискуссию, иначе я опоздаю в больницу. Что вы собираетесь делать?» Поем, потом загляну к мисс Гибсон, чтобы рассказать ей о реальном положении вещей. Да, так было бы милосердно. Новость, рассказанная напрямик, может показаться тревожной. Мне хотелось начать обсуждение дела прямо в суде, только это небезопасно. Его, несомненно, приговорят к суду, и тогда мы предъявим свои козыри обвинению. Он сел в коляску, которая тут же исчезла в уличном движении. а я вернулся в полицейский суд, чтобы узнать правила посещения заключенных в тюрьме Холлоуэй. У входа я встретил дружелюбного инспектора из скотланд ярда который сообщил мне необходимую информацию. Потом, имея в виду уютный маленький французский ресторан, я пошел в Сохо.